Глава 20. Убийство Грифонов в пятерке имело как положительные, так и отрицательные моменты. К первым можно отнести выполнение сложного заказа в интересах центра подготовки, которое послужило подтверждением нашего соглашения с безопасниками. Теперь каждый, кто в нем сомневался, будет принимать во внимание влияние начальника учебного заведения, ну или его заместителя. К негативу относилась наша засветка перед различными городскими и столичными группировками, кланами и союзами. Раньше мы были им неизвестны и неинтересны, что было лучшей защитой из возможных. Теперь же стоило ожидать, что кто-то обратит внимание на неизвестный отряд со странным названием и попробует его на зуб. Ведь некоторым силам мы, добыв сердца грифонов, сломали игру мои мысли подтвердила и Клеменкова, отметившая резкий всплеск интереса к лиге со стороны различных отрядов егерей силовых структур а также боярских родов это было плохим звоночком ведь по моим прикидкам нас еще долго должны были считать мелкой сошкой нацеленной лишь на разломы седьмого изредка шестого класса и не претендующей на видное место в рядах наемных отрядов города однако это жизнь в ней редко все идет по плану вот и она с общественностью узнала раньше времени Возможно, поэтому, а может и по другим причинам, к нам стали прибывать одинокие и не очень егеря, желающие изучить новый отряд поближе и посмотреть на все своими глазами. К себе мы пока никого не принимали, лишь брали контакты желающих и проводили экскурсии по лиге. Для начала необходимо было завершить подготовку второго набора ветеранов, а также сформировать третий, отбором кандидатов, который уже занялся Иван Михайлович со своими помощниками. Желающих было действительно много, все же у наших ветеранов есть верные сослуживцы, друзья и родственники, бывшие когда-то егерями, которые увидели произошедшие со знакомыми изменения и сделали свои выводы. За одного из таких людей работники приняли и моего деда Павла, который в начале апреля появился в центре и проявил особое желание пообщаться с учеником командира отряда Гордеем Ладовым. Несмотря на проявленное упорство и несколько дней, проведенных у входа в базу, сделать это не удалось, так как ветераны первого набора разработали новую ускоренную программу подготовки, и мне пришлось примерно на две недели поселиться в опасной зоне, натаскивая егерей на разломы не только шестого класса, но уже и пятого. Стремительно восполняющие свою форму ветераны, благодаря духовной энергии, моим комплексам, огромному боевому опыту и инстинктам, стали уверенными темпами догонять главную звезду лиги и пусть в пятерке ходила лишь часть первого набора, и делали они это в составе двух подразделений, но главное — начало было положено. Я и подстраховывал-то их лишь немного, а после трех разломов пятого класса старые бойцы поверили в свои силы и стали действовать без серьезных ошибок. Правда, я все равно настаивал на том, чтобы они не ходили в столь сложные разломы одной звездой и ни в коем случае не лезли в четверки. Время столь сложных локаций еще не пришло. Именно поэтому деду Павлу удалось поймать меня лишь на третий день, и выглядел он при этом весьма недовольным. Хорошо еще, что он не прибыл в Новосибирск раньше, а я, проезжая через ворота базы, ощутил рядом уже знакомое тепло и вышел проверить, кого же там принесла нелегкая. — Выпороть тебя мало, — заявил старший родственник, увидев меня и вздохнул с облегчением. — Я уж думал, что произошло что-то плохое. — Дозвониться невозможно, вызвать здесь тебя не могут, говорят, убыл куда-то, а когда вернется, неизвестно. — Привет, деда, я тоже рад тебя видеть, — произнес я, ощущая, как внутри разливается еще больше тепла. — Нет, но это точно источник магии так реагирует на родственника, — пронеслось в голове. — А уж как я рад, — фыркнул он и обратил внимание на мою одежду. — А это куда же ты в таком виде ездил, внучок? Валялся где-то или как? «В разломе был, где же еще? Так что пришлось немного вымазаться», — ответил я и позвал старшего Ладова за собой. «Пойдем ко мне в комнату, я приведу себя в порядок, мы перекусим, а потом нормально поговорим». «А эти верзилы теперь меня пропустят?» — недовольно посмотрел дед на охранников. «Пропустят», — ответил один из мужчин и примирительно добавил. «И вы не говорили, что являетесь родственником Гордея Романовича, лишь просили о встрече с ним». Дед пробубнил что-то невнятное и, махнув рукой, проследовал за мной, с интересом осматривая территорию базы. Мы быстро дошли до моей комнаты, где я скинул с себя грязную одежду, бросил ее в стиральную машину, а затем с удовольствием отправился в душ. Уже через десяток минут наша пара спустилась в столовую, где с удовольствием принялась дегустировать вкусные и сытные блюда. «Куда теперь?» — довольно отдышавшись, спросил старший родственник. «Предлагаю ко мне в кабинет» предложил я и мы набрав выпечки не спеша двинулись в административное здание там никто не помешает нам спокойно поговорить кабинет старика не поразил окинув его скучающим взглядом он присел на предложенное место и произнес знаешь когда я ехал сюда то полагал что твой отец меня мистифицирует «Во-первых, размахом всего мероприятия. Думал, тут все будет гораздо скромнее. Во-вторых, той огромной силой, обладателем которой ты внезапно стал. Ну и, наконец, в-третьих, тем, что молодой юноша, пусть и с поддержкой старших товарищей, может организовать высокодоходное дело там, где до него этим занимались многие люди. Оказалось, что Рома ничуть не преувеличивал, а даже преуменьшил». «Спасибо», — произнес я, — «значит ли это, что не придется тратить время на доказательства, что большая часть отряда принадлежит мне, и что за моей юной спиной никто страшный и подлый не обстряпывает свои темные делишки?» Дед Павел фыркнул. «Конечно нет, что за чушь! Если бы кому-то понадобилась ширма, то он бы точно не выбрал в качестве нее молодого мальчишку из безродных, который даже учебу в центре на тот момент не закончил». «Этот твой учитель, водитель или кто он там, тоже не подходит на столь ответственную роль. Так что да, я тебе верю. Надеюсь, ты не обиделся на меня за эти слова?» «Напротив», — выдохнул я, — «рад, что мне не придется ничего доказывать хотя бы тебе. Просто я внимательно выслушал твоего отца и выяснил, что документы он проверил, даже сделал несколько запросов, когда вернулся домой». В своих чиновничьих делах он неплохой профессионал, знающий некоторое количество подводных камней и имеющий возможность посоветоваться с узкими специалистами. Раз он говорит, что отряд почти полностью принадлежит тебе, то так оно и есть. Кроме того, мне относительно легко удалось выяснить, на какие средства ты производил покупку собственности. При этих словах лицо старшего родственника стало весьма недовольным. И хотя победителей не судят, но не вздумай больше участвовать в боях с монстрами на потеху публики. Денег ты, конечно, заработал немало, но ведь бешеный пес смог и погибнуть». «Выигрыш — это лишь приятный бонус», — ответил я. Цель участия заключалась в другом. Этим шагом я прикрывал себя и безродных курса от ударов аристократов. Ведь чтобы стать егерями, нам было необходимо завершить обучение, а титулованные однокурсники этому серьезно мешали. «Ты кто?» Дед Павел посмотрел на меня с недоверием и недовольством. «Мать Тереза! Защитник серых и убогих! Зачем подставлять свою голову ради других?» «Вообще-то, ради своих», — добавил я в голос сухости. «80% выпускников этого года пришли в мой отряд и сейчас активно тренируются. Кроме того, я сделал несколько ставок на свою победу и очень прилично заработал. Как видишь, деньги пошли в дело». Некоторое время дед помолчал, а затем махнул рукой. Эй, да что я тебе буду рассказывать, то дела уже минувших дней, а сегодня ты ежедневно рискуешь не меньше, и даже если я попрошу тебя не ходить в разломы, то ты все сделаешь по-своему, и это правильно, ты уже вырос и, слава богу, весьма умным, сильным и амбициозным парнем, просто мне больно было наблюдать, как тебе приходится рисковать жизнью на потеху всяким там аристократам. Желая приободрить старшего родственника, я достал из стола кольцо, надел его на палец и, дождавшись, когда оно засветится желтым цветом, произнес. «Если все будет идти так же, как и сейчас, то скоро я сам стану бояричем». Дед поморщился. «Титул этот, конечно, почетный, да только представители старых родов все равно будут посматривать на тебя свысока, а деньги, как и власть, сосредоточены в их руках». «Придется работать больше». «Расширить отряд и получить более существенные классы», — пожал плечами я, — «сидеть на месте я не буду». «Не хочешь, чтобы они смотрели на тебя свысока?» — спросил дед Павел с явным интересом. «Казалось, что эта тема заботит его куда больше, чем какой-то отряд наемников в собственности юного внука». «А кому это понравится?» — спросил я. «Тем более мне не хочется, чтобы в будущем с пренебрежением относились уже к моим детям. На них, как минимум, должны смотреть как на равных». Старший родственник после этих слов буквально расцвел. «Это хорошо, это правильно. Вот только твой путь не гарантирует желаемого тобой результата. Шанс есть, но он весьма мал. Однако у меня есть один интересный вариант. Почему-то мне кажется, что твое предложение мне не понравится», — заметил я. «Это с чего вдруг?» — показательно обиделся дед. «Должно очень даже понравиться». «Потому что в предложениях подобного толка всегда есть какой-то подвох», — ответил я. Старший родственник нахмурился уже по-настоящему. «Думаешь, я могу пойти против родного внука? Сделать что-то ему во вред?» Я отрицательно покачал головой. «Считаю, что наши взгляды на одни и те же события могут существенно отличаться. То, что понравится тебе, не обязательно придется по нраву мне». «Подумать только! Стал настолько серьезным человеком, что теперь зазорно принять совет от дедушки!» Возмущенно всплеснул руками старший Ладов. «А ведь у меня-то житейского опыта побольше твоего!» «Это так», — согласился я. «Но как раз с решением житейских вопросов у меня проблем нет. Еда и крыша над головой есть, квартира своя, дело, перспективы и амбиции, водительское удостоверение, и то имеется». «И кредит на дом родителям погасил», — совершенно другим тоном добавил дед Павел. «Молодец, я тобой горжусь, но в жизни главное не крыша и хлеб насущный». «Разве? А что же?» — уточнил я. «А как не сдохнуть по глупости в самом расцвете сил, не оставив после себя следующее поколение?» — ответил старик. «Последних я повидал немало, и чтобы ты знал, никто не верил, что его жизнь столь быстро прервется». Выдержав небольшую паузу, старший родственник продолжил. «Сейчас же, как мне кажется, ты идешь по их пути, так как в последнее время ваша лига оттоптала слишком много ног и завела множество недоброжелателей. Помимо этого, будь уверен, сторонние силы уже обратили внимание на аномальное количество старых егерей в вашем составе, которые постоянно ходят в разломы. Скоро они начнут интересоваться подробностями. Недолго осталось». «Я надеюсь, что за это недолго у меня будет время, чтобы нарастить численность егерей и повысить их общий уровень, тогда с позиции силы с нами не поговоришь». «Я тебя умоляю», — рассмеялся дед Павел. «На любую силу найдется другая, еще более грозная. Понадобится, и против вас выступят сразу несколько сильных отрядов или пятерка магов высших рангов. Что будешь делать тогда?» «Интриговать, убивать и стравливать союзников между собой», Пронеслось в голове, но произнес я другое. «Как связана защита лиги от посторонних и твой способ, который не даст аристократам смотреть на меня свысока? Мы же вновь вернулись к этой теме, так?» «Судя по постановке вопроса, ты сам уже об этом догадался», посмотрел старший Ладов мне в глаза. «Ну нет», усмехнулся я, «подобные предположения высказывать сам не буду. Вдруг мы думаем не об одном и том же». Ну и после обсуждения данной темы ты расскажешь мне, откуда получил информацию о внимании к лиге различных игроков. Не все могут похвастаться подобным знанием». «Договорились», — кивнул дед и вдруг замолчал. Отчего-то ему было трудно начинать разговор, к которому он меня до этого целенаправленно подводил. «Так какой там другой вариант?» — поторопил его я. Старший родственник вновь посмотрел мне в глаза и, решившись, произнес. «Удачно жениться!» Например, на привлекательной графине из старой семьи, а затем войти в ее род. Это станет неплохим щитом для многих и заставит задуматься других. Я недоверчиво хмыкнул и с сарказмом произнес. Считай, что она мечтает о молодом, неодаренном, бедном и безродном муже. Наверняка ее станут очень уважать за подобный выбор супруга, ну и, конечно, забудут о том, кем я еще недавно был. А может, ты намекаешь на то, что мне нужно достичь пятого класса и только потом делать ей предложение? Хотя даже в этом случае все равно старые рода будут посматривать на меня свысока. Она выберет тебя и без всего вышеперечисленного. Хотя я сомневаюсь, что ты не одарен и беден, не после столь большого числа закрытых разломов. Серьезным тоном ответил дед и замолчал, ожидая нового вопроса. Я его не разочаровал. И почему же ее благородие выберет меня? «Я настолько хорош собой, что ты получил ее предварительное согласие, показав лишь фотографию?» «Почти!» — рассмеялся дед. «Только фотографии я показывал не ей, а ее бабушке и нынешней главе рода, которая согласилась, что ты весьма сильно похож на ее погибших родственников». «И кому же я благодарен такой необычной схожестью? Тебе?» «Именно!» — кивнул дед. — Когда-то, давно, когда я был молод и глуп, то мечтал, что меня примут в семью, и я получу фамилию Хладов. — Так вот, какое у нас родовое имя. Можно было бы и самому догадаться. Обругал себя я, а дед проницательно заметил. — Смотрю, ты не слишком этим удивлен, словно знал о чем-то подобном. — Подозревал. Ведь в каждом члене нашей семьи есть дар магии, пусть и слабый. Да и некоторые аристократы говорили, что я кого-то им напоминаю. Ответил я ему не всю правду, но ну, не рассказывать же, что доказательством принадлежности Гордия к боярскому роду является перенос меня в это тело. «То, что тебя кто-то опознал, не очень хорошо», — напрягся дед. «Если недоброжелателям рода раньше времени станет известно о возможном потомке Хладовых, то тебя могут убрать. Это безопасно, ведь сейчас ты по факту безродный молодой человек». «Если бы меня хотели убить, то сделали бы это давно», — сказал я деду, перемещая фокус его внимания на интересующую меня тему. «Лучше расскажи свою историю, как ты оказался вне рода и почему старая графиня, имея возможность выдать внучку за куда более богатых и влиятельных аристократов, обратила свое внимание на нас». Старик некоторое время молчал, а затем начал. «Да рассказывать мне особо и не о чем. Мой отец и твой прадед был не самым правильным человеком». Принадлежность к золотой молодежи, деньги и общество развязанных девиц нравились ему куда больше, чем скучные и нудные дела рода, которые он скидывал на плечи подручных. Как ты понимаешь, подобное отношение к поручениям не добавляло ему авторитета в семье, поэтому, когда он привел в дом мою маму, актрису театра и обычную простолюдинку, пусть и очень красивую, то род встал на дыбы, мать чуть не убили». Ее спасло лишь то, что она оказалась беременной и сумела в правильном ключе повлиять на отца, который отошел от своих старых увлечений. «Несмотря на все это, в семью мать не приняли, меня, впрочем, тоже. Дед не дал отцу разрешения на брак и предупредил, что если он будет трепать языком, то его вышвырнут из рода и лишат всех средств к существованию». Остальные родственники болтунами не были и не хотели ронять честь Хладовых, видимо, поэтому обо мне не знал никто посторонний. Отец с таким положением дел не смирился и брал меня на все семейные мероприятия, оставлял играть с другими детьми рода и делал вид, что все идет как надо, ведь я его первенец. Дед Павел погрузился не в самые приятные воспоминания и замолчал. Было видно, что ему не нравится даже думать о тех событиях, поэтому я решил его поторопить. И что было дальше? Сначала дети меня били и издевались, я ведь не настоящий хладов, а ублюдок. Затем, возможно, сердце бабушки не выдержало подобного и от меня отстали. Все же я удивительно сильно был похож на остальных членов рода. Сначала меня оставили в покое, а затем понемногу стали принимать. Привыкли. Судя по всему, этот факт вновь повлиял на отца не в лучшую сторону. Он посчитал, что свою миссию как родитель выполнил и, расслабившись, переключился на другие цели. Из-за этого я стал бывать в поместье все реже и реже, а после отец и вовсе перестал за мной приезжать. Нашел себе более подходящую женщину, а от нас решил избавиться. В один из дней в наш дом прибыли слуги рода. Они собрали все вещи, отвезли в соседнюю губернию, подобрали нам квартиру, состряпали легенду и выделили деньги на содержание. «Вот так я и лишился надежды стать частью рода, любовью к которому меня заразил непутевый отец». Свой рассказ дед заканчивал грустным голосом. «Уж лучше бы я не знал, кто моя семья, и жил бы как обычный мальчишка. Тогда мне не было бы так больно от этого предательства». «Ты все еще хочешь вернуться в род?» спросил я, всматриваясь в лицо старика. «Тот, который тебя бросил?» «Да», — честно ответил дед, подняв на меня глаза. Хочу, чтобы они наблюдали за этим с того света и переворачивались в гробах от злобы. Хотя это и не главное. Для меня важно, чтобы у тебя с сестрами и у ваших детей было то, чего я был лишен. Титул, уважение и положение в обществе. Этого можно добиться, лишь имея отношение к боярской семье. А что самое главное, право на все это вы и так имеете. Кровь у вас правильная. «Хорошо», — кивнул я, — «с твоими рассуждениями я согласен, только вот нужно ли это все Хладовым? Они отказались от тебя уже давным-давно, еще в те времена, когда ты был мальчишкой. Что поменялось? Зачем им еще шесть новых членов рода?» «Межродовая война», — ответил дед спокойным тоном. «Она началась около семнадцати лет назад и завершилась почти полным уничтожением семьи». «Чудом удалось выжить лишь моей тетушке, Ульяне Романовне, а также ее двухлетней внучке, которую она попросила меня сберечь. Что мне сделать удалось?» «Значит, ты все придумал уже тогда и решил выдать меня за выжившую внучку Ульяны Романовны?» произнес я задумчивым тоном, пытаясь понять, а нужен ли мне род Хладовых и все прилагающиеся к нему атрибуты. «Тогда я мог лишь мечтать о чем-то подобном» признался дед Павел и осторожным тоном добавил, «Однако сейчас, кажется, всем моим планам суждено состояться». Итак, а нужен ли мне самому этот графский род? Глупый вопрос, конечно, да. Одно дело быть безродным мальчишкой Ладовым, и совсем другое графом Хладовым, членом едва не угасшего рода, семье которого долгое время удавалось скрываться от множества убийц. Это поможет мне не только в межличностных отношениях, но и в деле прикрытия лиги от наездов различных сил. Надеюсь, у графини, помимо врагов, есть еще и союзники, которые в этом мне помогут. Хотя, конечно, женитьба на некой девице в столь раннем возрасте меня не очень прельщает, но все же плюсы такого хода существенно перевешивают минусы. Надеюсь, девица красотка и не очень своенравная. — Так что ты решил? — прерывая мои размышления, спросил дед. «Что с твоим предложением, я соглашусь», — ответил я и заставил старшего родственника облегченно растечься по диванчику, из-за чего он даже хохотнул. «Твой отец в свое время был менее умен и поступил так, как ему подсказывало сердце. Тогда я был очень на него зол, а сейчас рад, что у меня появился столь достойный внук, и обстоятельства позволяют мне вернуться в семейство Хладовых». С последними словами дед Павел взял себя в руки, сел поудобнее и добавил, «Но, как ты понимаешь, просто так ничего не бывает. Пока графиня размышляет над необходимостью ввести тебя в рот, мы должны предпринять некоторые шаги, которые подтолкнут ее размышления в нужную сторону». «Какие?» – заинтересовался я стратегией старика. «Во-первых, ты продолжишь ходить в безопасные для себя разломы, чтобы камень на пальце стал красным. И это не для получения личного дворянства, а для доказательства твоей силы». Во-вторых, ты пройдешь проверку уровня магических сил. Я должен знать твой потенциал. Если он вырос, то это также позитивно повлияет на решение. В-третьих, я хочу, чтобы ты позволил мне тренироваться по той же методике, что и отцу. Судя по тому, что я понял за три дня нахождения здесь и общения с разными людьми, ваша методика подготовки егерей дает реальные плоды, и многие ветераны уже не только вернули силы, но и значительно помолодели. Думаю, если я появлюсь перед графиней обновленным, то это заставит ее задуматься. В-четвертых, ты наберешь в лигу значительно больше егерей. Насколько мне известно, у тебя 72 ветерана, около 40 выпускников твоего курса и четыре первых егеря из звезды Бекишева. Итого 116 бойцов. Немало, но должно быть значительно больше. — Откуда у тебя эта информация? — приподнял я брови. — Когда ты успел ее добыть? «Когда ошивался на твоем пропускном пункте?» — отмахнулся дед. «Но не это главное. Людей к вам приходит сейчас много. Не дури, бери, пока идут». «Наберем, куда денемся?» — ответил я. «Двадцать ветеранов отправлю на тренировку выпускников, остальные будут заняты третьим набором. Если не ошибаюсь, то планируется отбор более ста ветеранов». «Лишь планируется?» — усмехнулся дед, и я насторожился. «Я чего-то не знаю?» — С тех пор, как ты отправился в разлом, твой Бекишев с помощниками оперативно собрали никак не менее двух сотен отставных и не очень егерей, которые сейчас вовсю тренируются на какой-то арендованной базе. — Ты серьезно? — спросил я, ощущая, как в глубине души поднимается бешенство. — Более чем! — кивнул дед, внимательно наблюдающий за мной. — Значит, ты ничего об этом не знал? — До окончания подготовки второго набора еще пара недель. Только после завершения этого этапа мы должны были переходить к следующему. К тому же с новыми членами я сам не разговаривал, а это весьма важно, ведь многие из них могут быть чужими шпионами». «Ты умеешь ощущать ложь?» — заинтересованно встрепенулся дед Павел и вновь насторожился, так как от меня стала расходиться жажда крови. «По косвенным признакам», — признался я, после чего встал со своего места и произнес, «посиди пока здесь, мне нужно серьезно поговорить со своими людьми». А позже расскажешь мне, где ты взял столь точную информацию о нашей численности и почему считаешь, что за Лигу в скором времени возьмутся всерьез. Я ненадолго». Как только за внуком закрылась дверь, Павел Гордеевич вскочил на ноги и довольно улыбнулся. «Истинный граф!»